Я дала ей приготовленного для нее вина. Да еще, промолвила она. Я дала ей опять, после чего она сказала, бедная Марион, много ж тебе пришлось вытерпеть из-за меня, а я и не поблагодарила тебя. Не разговаривай, Изабелла, прошу тебя, я должна говорить Марион. Я чувствую, что мне немного остается жить. Он не говорит так, Изабелла, воскликнула я в отчаянии. Наклонись ко мне поближе, Марион. Начала она опять. Мне многое нужно сказать тебе, прежде чем я умру, а силы мои быстро падают. Помолчав с минуту, она продолжала. Когда ты увидишься с Доном Хаимом, скажи ему, что я умираю, умоляю его о прощении и желаю ему найти лучшую жену. Я во многом была не права, Но провинилась я только в мыслях, Не забудь, прибавить это, не забудь. Что касается меня, то я вполне его прощаю. Теперь, когда моя горячая кровь начинает стынуть, я понимаю и прощаю ему многое, чего раньше не могла. Если он погрешил в чем против меня, то он благородно расплатился за все так благородно, что я чувствую себя уничтоженной. Поэтому, быть может, лучше, если я теперь умру. У меня гордая натура. Она не вынесет такого глубокого унижения. Я не прошу его прощать меня. Но как бы то ни было, я желала бы, чтобы он нашел с другой женщиной то, что не нашел со мной. Хотелось бы сказать еще многое, но силы мои падают. Дай мне еще вина, Марьон. Передай поклон моему отцу. Скажи ему, чтобы он не бронил Дона Хаима. Я и сама во всем виновата. Едва показался серый призрак зари. Изабелла тихо и безболезненно скончалась. Я думаю, что она все-таки любила вас любила, хотя и предпочитала не говорить об этом. Донна Марион смолкла. Солнце давно уже перестало светить в окно. Сияние, которое его лучи образовали вокруг ее головы, становилось слабее, слабее, пока наконец не превратилось Сверкание разукрашенных морозом стекол. Теперь я уже едва мог различить ее черты. Неужели мое зрение стало затуманиваться и слабеть? Сделав паузу, она заговорила опять. Теперь мне остается рассказать вам то, что касается непосредственно меня. Когда мне стало ясно, что Изабелла скончалась, я была ошеломлена. Со мной произошел жестокий кризис, но не стоит теперь говорить об этом. Когда на другой день утром явился Исаак Ван Зоон, он взглянул на побелевшее лицо Изабеллы и сказал, «Произошел». Паралич сердца? Этого-то я и боялся. Я бросила к его ногам три золотых, которые получила накануне за свою роль. И попросила его уйти. Вечером я опять играла перед Доном Федериго. Мне нужны были деньги на похороны. Услышав об этом, он отнесся ко мне очень милостиво и дал даже больше, чем мне требовалось. Мы похоронили Изабеллу на кладбище города Бергена. Если вы хотите взглянуть на ее могилу, я вам могу ее показать. На ней поставлен простой деревянный крест, кругом него цветы. Заходящее солнце золотит верхушки небольшого леска около кладбища, а с океана доносится чистый свежий морской воздух. Хорошо пожить в этом месте, хотя бы и не было надгробного камня. Вскоре после этого я покинула Беркин. Актеры поехали дальше, и я с ними. Запас денег у меня был невелик, а таким способом я надеялась безопасно и без всяких затруднений добраться до севера. Между прочим, я написала вам письмо, адресовав его в лагерь принца. Но оно, как видно, не дошло до вас. Мне не удалось, однако, осуществить свой план, так как актеры изменили свой маршрут. Хуже того, я сама заболела лихорадкой, не такой сильной и жгучей, которая свела Изабеллу в могилу, а незаметной, но упорной, истощающей силы. Актеры относились ко мне чрезвычайно сердечно, возили меня всюду с собой, хотя и для них была лишней обузой. Я была в таком истощенном состоянии, что едва могла понимать, что со мной происходит. Но вот однажды утром я проснулась с таким чувством, ну, как будто очнулась от тяжелого, долгого сна. Дотащившись кое-когда окна, Я выглянула наружу. Небо было ярко-синего цвета. В воздухе стояло тепло. Дома и люди казались совершенно непривычными для меня. Я очутилась в Милане. Мало-помалу я становилась крепче силами и опять стала играть с трупой. Надо же было чем-нибудь зарабатывать себе на пропитание. Можете представить, Как мне хотелось вернуться назад, на родину. Но моя мечта осуществилась только через два года. В Голландии ведь свирепствовала война. В конце лета мы прибыли во Францию. В Монтабане губернатором оказался герцог Делетремуэль, дальний родственник нашей семьи. Не все губернаторы похожи на вас, это я узнала по собственному опыту, однако я решила споведать ему о своем положении. Он, конечно, знал мое имя и мог бы сделать что-нибудь для меня, и он действительно это сделал. Бедный Юлафос был страшно перепуган, когда герцог сам пришел к нам и стал разыскивать свою родственницу. Герцог взял меня с собой ко двору Генриха Наварского. Потом мы поехали в Ля-Рошель, где он посадил меня на вооруженный гугенотский корабль, отправлявшийся в Англию, и дал мне поручение передать письма лорду Сесилю. Хотя королева приняла меня в высшей степени любезно, но мне хотелось поскорее увидеть Голландию, вас, чтобы передать вам последние слова вашей жены. Высадившись в Брили, я сейчас же стал разыскивать вас. Я узнала, что года два тому назад вы взяли приступом Гертруденберг, но затем уехали оттуда. Никто не мог сказать мне, где вы потом были. Некоторые уверяли, что вы умерли, а ведь умерли многие: Изабелла и отец, моя мать. И вот я приехала в Гуду. Ну, теперь я вам. Все рассказала. Мне страшно прискорбно, что я не могу сообщить вам более отрадных новостей, но, видно, так было угодно Богу. Может быть, это послужит вам утешением, когда-нибудь, когда самое худшее уже будет пережито. Она смолкла. Я напрасно искал слов, чтобы поддержать разговор. Я был совершенно ошеломлен всем, что мне пришлось услышать. Наконец, я сказал, не знаю, как и благодарить вас, Донна Марион. Я не в состоянии выразить словами все то, что я чувствую. Ваш рассказ похож на сказку из другого мира. Никогда бы я не поверил, что у нас на земле возможны такие вещи. «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите», — холодно отвечала она. «Я действовала так, как мне подсказывало чувство. Я была обязана сделать все это, и потому вам незачем меня благодарить. Но я слишком разговорилась. Становится уже темно, и я велю принести свечи». Она встала, позвонила. Через минуту вошел слуга со свечами. «Тепеть?» Я опять мог видеть ее. Она стояла, опираясь рукой на стол, и глядя не на меня, а куда-то дальше меня. Она была очень бледна, и на ее лице лежало какое-то жестокое выражение. Я подошел к ней, взял ее руку, поцеловал, как когда-то в первый день моего прибытия в Гертруденберг, она поцеловала мою. «Благодарю вас, Донна Марион», — сказал я. «Благодарю. Хотя Богу известно, как я любил Изабеллу, я еще не знаю, захотел ли бы я, чтобы она осталась в живых ценой вашего позора. Да и она сама этого не пожелала бы, конечно». Донна Марион пассивно держала свою руку в моей но вдруг она ее отдернула. Вы бы никогда об этом не узнали. Промолвила она. Да и она этого не узнала бы. Мне не хотелось говорить об этом, но слова ну, как-то невольно сорвались у меня с языка. Мне казалось, что без них мой рассказ будет полон, будто не все было сделано для того, чтобы ее спасти. Это была моя слабость. Нам всем так свойственно временами впадать в эту слабость. Только не вам. Если когда-либо была на свете сильная женщина, то это вы. Вы с вашей даже сверхчеловеческой силой. Хотела бы я иметь такую силу? Печально ответила она. Я во всем ведь потерпела неудачу. Вовсе нет. Вы многое сделали. Вы сделали так много, что я никогда этого не забуду. Я опять хотел взять ее за руку, но она спрятала ее от меня. Вы стал быть... Хотите этим просто отблагодарить меня, хотя я и не заслуживаю такой благодарности? Она протянула мне руку, которая была холодна, как лед. Пожалуйста, не целуйте мою руку, Дон Хаим. Но вы позволите навестить вас завтра. Мне еще о многом нужно вам сказать и о многом попросить, если... Если мне будет позволено, конечно. Вы кроме того должны рассказать мне о себе. Я простился и вышел. Она не хотела принимать моей благодарности, отослала меня домой, но я все понял всю ночь. Я думал о моей покойной жене и записывал в эту книгу все, что случилось со мной в эти последние дни. Свечи уже догорели, и сероватый рассвет незаметно пробрался в мою комнату. Огонь в камине давно погас, и хотя теперь у нас декабрь, и стекла разукрашены морозом, холода я не чувствовал. Проклятие монаха теперь спало с меня. Теплые слезы незаметный лились по моему лицу, когда я думал об этих двух женщинах, сыгравших такую решающую роль в моей судьбе. Одна из них, моя жена, оскорбляла, больно задевала меня, заставляла меня пережить самые ужасные часы в моей жизни. Другая, посторонняя для меня, готова была пожертвовать своей жизнью и честью только для того, чтобы вернуть мне любимую женщину, не ожидая за это никакой награды. Когда-то я думал, что я боролся за невозможное. Жалкий глупец. Оно было гораздо выше, чем я думал. И все-таки она достигла его. Целую ночь думал я о том, что теперь может произойти. Для меня открылись совершенно новые горизонты, которые устрашали меня своей широтой. Я любил Изабеллу. Но что значила моя любовь в сравнении с такой любовью? Я завоевал свою жену шпагой, думая только о своей страсти и гордости. Я погубил ее. Она умерла в расцвете лет и ушла голодной с пиршества жизни. Бедная Изабелла, действительно, я плохо любил тебя. И не удивляюсь теперь, что не слышал от тебя ни слова любви, хотя ты так и не узнала, что я сделал из-за тебя с Доном Петром. Не верю я и тому, что в конце концов ты полюбила меня, как утверждает Дона Марион. Но если твое сердце и билось иногда сильнее, то это было не для меня. Бедный, необузданный ребенок. Корить меня тем, что я служил Испании и церкви и пасть жертвой козни испанского папа. Но не он и не она одни виноваты в этом. Доля вины падает и на меня. Я надеюсь, что когда-нибудь снизойдет мир и для меня.